Христианские панки – мертвые святые и ненормативная святость. Мертвые святые гораздо удобнее живых. Разобранные на кусочки, они лежат в драгоценных ларцах, заряжая благодатью храмы и превращая их в места силы. Или нетленные спасительно благоухают в гробницах, привлекая паломников и развивая религиозный туризм в регионе. Святого пророка удобно почитать, когда он уже умер. Для сильных мира сего он уже безопасен, потому что никого больше не обличает. Он обличает тех других, что были до нас, а мы-то хорошие, вот и почитаем его. Святыня, известная как гроб Господен, вообще никому не была интересна, пока христианство не стало одной из мировых религий. Считалось, что Христос ходит живой среди людей, поэтому до его гроба никому не было дела. Но для поклонения и почитания гроб, конечно, гораздо удобнее, чем живой человек. Зачем Христу вообще было воскресать? Лишнее это. Какие заряженные мощи утеряны? Из убитого всегда удобно сделать икону. Тюк его и в рамочку. Убитый пророк или святой носитель добра, которому можно дружно поклониться и поставить свечку без особых хлопот. Говорящий и обличающий живой человек, который вечно нарушает традиции, неудобен для окружающих, а святое, разобранное на косточке, то есть на святыне, не только нейтрализован, но даже и душеспасителен. Тишина должна быть в библиотеке и на кладбище. Создание культа как бы заново залечивает рану, упорно расчесываемую святым, позволяет вернуться в комфортную темноту, где немытые углы души не освещены неудобной истиной, которую он нес. Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 19. Герой одной из песен группы «Король и Шут» испытывает самую живую любовь к своим мертвым подругам, которых он задушил и сделал из них восковые фигуры. «Любви моей живой все образы со мной. Сердце от любви горит, моя душа болит. И восковых фигур прекрасен вид, покой везде царит». Строки из песни «Воспоминания о былой любви» 2002 год. Текст Князева, музыка Горшенева. «Чем не благообразная картина покоя в самом деле? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были в дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 29-30. «Ага, конечно, не были бы сообщниками». «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 32. «Смерть не преграда для Бога, рядом с Ним все живы, в том числе и мертвые. Но для благообразия религиозного поклонения куда удобнее, чтобы и живые уподобились мертвым» очи, долу, ходить на цыпочках в присутствии божественного, чтобы не потревожить покой, который везде царит. Вот как описывает этот феномен Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание» и один из руководителей проекта «Предание.ру» в статье «Как выглядит святость». Святых обычно любят после того, как они умрут. Встреча со святым человеком в реальной жизни обычно не доставляет радости». Святой неудобен и опасен. Он непредсказуем, и его невозможно проконтролировать. Он может такое, чего не можем мы. Христос почти все первые разговоры со своими будущими апостолами начинал со слов «не бойся», потому что им было чего бояться. Святой исполняет прежде всего волю Божью, а не законы, традиции, правила и обычаи людей. Святой не боится осуждения от властей, пересудов, молвы и обидных слов в интернете. Ему плевать на репутацию, зарплату, служебное положение. С высоты заботы о горнем правила приличия выглядят довольно глупо. Всегда ли тот, кто странен, страшен, необычен и скандален, враг и смутьян? Может, он просто знает о мире больше, чем мы, и ведом Духом Божьим, разрушающим по слову псалма совета князей? Наши правила, привычки и традиции – не обязательно, конечно, тьма, но и опасность за приличиями и нормами потерять глаз Божий совершенно реально, и истории святости – хороший способ помнить об их временном, тленном и сиюминутном характере. Святые были послушными, а не покорными, лишь посредственный священник может смешивать послушание и покорность, пишет Джордж Бернанос, в своих дневниках называя особо послушных священников наглыми, набожными, конформистами. Гитлер, по его мнению, родился почтительным человеком, потому и не стал банальным революционером. Ханна Арендт отмечает, насколько Эйхман, отправлявший евреев в концлагеря, был озабочен приличиями. Так он с болью вспоминал, как публично дал пощечину одному еврейскому профессору. Долго потом извинялся, но душевная боль не прошла. Ведь приличия были нарушены. Миллионы грамотно бюрократически оформленных и гуманно умерщвленных евреев в нем угрызений совести не вызывали. Он выполнял свой долг, был послушным и покорным, все делал правильно. Пыль заметена под ковер, скелеты надежно спрятаны в шкафу, вода не мутится, лодка движется по заданному курсу, традиции блюдутся, покой, гармония, идиллия. Единство общества и вождя, симфония церкви и государства, все прилично и благопристойно. Именно такому образу приличного и благопристойного И образу Бога противостоит традиция юродства, безумия во Христе. Христос нарушал традиции, вел образ жизни бездомного, не мыл руки перед едой и выводил из себя приличных людей. И юродивый берет на себя подвиг подражания Христу во всей его неблагопристойности. Само слово «юродивый» происходит от существительного «урод», какое уже тут благообразие – Юродивый сознательно отказывается от правил и приличий, его святость, как у пророков, ненормативная и парадоксальная. И пока все стоят с благостными лицами, Юродивый бегает полуголый или вообще публично справляет нужду. Доктор исторических наук Сергей Иванов пишет, «Юродство возникает тогда, когда христианство не подвергается гонениям, а христианское государство – угрозе со стороны иноверцев» когда жертвенность, мятежность, парадоксальность раннего христианства постепенно уступают месту покладистости и компромиссу. Получается, в тюрьме или в сибирском лагере, куда ссылали советских верующих, юродство не нужно. Утешительная красота богослужения может противостоять окружающему откровенному ужасу и безнадеге. А вот когда церковь находится в полной гармонии с государством, когда вера линяет до уровня богатой религиозной культуры и становится обязательным атрибутом приличного общества, тогда снова нужна радикальная форма проповеди и провокация. Для иудеев соблазн, для еленов – безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. «Юродивы постоянно мутят воду, вечно не мир приносят, но меч». Юродство продолжает евангельскую и пророческую традиции проповеди. Проповеди не благодати и гармонии, но обличения, и не каких-то там безбожников, а самых, что ни на есть, божьих служителей из толпов общества. Эй, вы, добропорядочные, кого вы там спасать и учить собрались? На себя посмотрите. Вот призыв, а точнее вызов и пророка, и юродивого. Вызов приличиям и традициям, вызов нормальному положению вещей. Пророк, панк и контркультурщик, например, библейский пророк Осия демонстративно женится на проститутке, потому что культура, приличия и традиций это труп веры, богато украшенная мумия, и восковых фигур прекрасен вид, как в той песне «Короля и шута». Вера всегда по инерции скатывается в культуру и в культ, подобно тому, как постепенно затухают круги на воде от брошенного пророком камня остаются тишь, гладь, благодать. Полутьма, загадочный символизм культа маскирует слишком яркую, неудобную, благую весть, которая вечно ни в какие ворота не лезет. Эту весть лучше запихнуть в формулу, обезопасить приличной формой неприличное содержание. Чем древнее, традиционнее, непонятнее и загадочнее форма, тем лучше. Поэтому богослужение на полупонятном языке лучше, чем на понятном. А на иностранном еще лучше, и даже хорошо, что ничего не понятно. Формула не загрязняется современностью, не оскверняется мыслью «покой везде царит», не высовывает нос «живой бог», слово «живое» становится мертвым. Богатая религиозная культура приобщает страждущего к добру и свету, и при этом нет необходимости что-то ради добра менять в убеждениях и поступках. Благодатный огонь таинственно и чудесно самозарождается в особое время в особом храме, заполненным жаждущими чуда и потом на частном самолете летит в другое место, и все это широко освещается при помощи современных методов и доносится до миллионной аудитории, испытывающей сладкое чувство причастности к высокому. Велик Господь! Древняя поэтика и музыка богослужения, богатая религиозная культура, опиум для народа. Подойдет и для самой тонкой и взыскательной души. Умиление и благость, покой и тишина, ощущение прикосновения к божественному, слияние с бесконечно вечным. Не зря ученые говорят, что молитва запускает в мозге какие-то альфа-ритмы. А зачем смысл, если ритм имеется?» Верующие описывают ощущение от красоты богослужения словом «сладко», и эта сладость гораздо приятнее неудобных истин Евангелия. Там ведь говорят любить не божественное, а этих, ну как их там, ближних. Зачем эти ближние, если есть богатая религиозная культура? У Достоевского «Великий инквизитор» Притча «Великий инквизитор» включена в роман «Братья Карамазовы». Глава церкви очень недоволен, что Христос пришел к нему живой. Живой Христос – это неудобно и вредно для организации. Живой Христос отверг искушение сатаны, чудо, тайну и авторитет. Нехоть отворил чудеса, говорил с рыбаками на их языке, вероятно, не особо метафорически богатым. Выбрал образ жизни бродячего проповедника. А мертвый Христос, Это чудотворец особой природы и, по сути, полубог, как бы ни упражнялись богословы на тему уникальных форм слияния в нем божественного и человеческого. Великий инквизитор готов разрешить людям грешить и не напрягаться, лишь бы они признавали авторитет Христа, то есть делали символический реверанс. А Христос от людей просил слишком многого, чтобы они и правда менялись, а за такое можно и распять».